Его замышляли похитить в Берлин. Целой войне через него хотели диверсию сделать. И память о нем угасла. А вот он передо мной, гонимый, злой долей, молящий. И мне, ничтожной, неведомой избраннице, суждено совершить святой подвиг, возвратить престол несчастно рожденному, спрятать его. А утром... Отвезти ко дворцу. Государя ждут, и заранее Инбаума будет развод. Не бойтесь, сударь. Теперь вас не отнимут у меня. Я вас спасу. Да, я возвращу вам счастье, свободу и все. А когда вы будете в силе и славе... Ой! Что вы делаете? Что вы делаете? Иоанн Антонович вдруг обхватил ее... Страстно, дико прижался к ней и стал осыпать ее жгучими, порывистыми поцелуями. Руки его дрожали, он шептал неразборчивые, несвязные слова. Поликсена попыталась вырваться, но он все дальше и дальше увлекал ее от дороги к чаще дерев. Что? Куда теперь? Куда теперь? Страх тюремных цепей прочно засел у принца в уме. Он постоянно, бессознательно, испуганно оглядывался. Речь отказывалась ему служить. А тем временем начинала светать. Уже засеребрилась плеса реки. Поликсена испуганно вглядывалась в лицо Иоанна Антоновича, словно пыталась внушить ему какие-то мысли. Что с ним... Что? Понимает ли, слышит ли он, что я ему говорю, медлить нечего? Там а -а -а! опять давят, бьют, теснят. А вот и воля. Да боюсь я кого-то потерять, кого-то не видеть. О ком это вы говорите? Принц мучительно радостно вглядывался в лицо Поликсены, трогал ее за руку. Виноват я перед нею. Как бы не разлюбила. Скоро утро. Вас похватится поднимут погоню. Здесь не укроетесь. Надо в город, государю. Его ждали с вечера. В нем а. одно спасение. Но со мной вас тотчас узнают. А. Вам надо одному. Сумеете ли вы? Да. Вот тропинка, она ведет к реке. Там а. мост. Но нет, вам лучше в лодке. Согласны? Да. да. Я вас провожу. Доедете в город и прямо к крепости. Там снова в лодку и к дворцу. Ой, да ой. идите же, идите. Вашу руку. А -а -а. Все успею вам по дороге рассказать. Идите. А вот и монеты на перевоз. Да. Поликсена провела принца к окраине каменного острова. С берега через Невку в утренней мгле уже виднелось предместье Колтовской. От пристани отваливал первый челн.